Глава 2. Большая Тройка. Сверхдержава СССР. Войны Великой Отечественной войны возвращались домой. Тысячи и тысячи людей с цветами встречали героев-освободителей. Везде встреча выливалась во всенародное торжество. Страна испытывала небывалый прилив оптимизма, чувство общенационального единения, гордости за свою родину, сломавшую хребет самой зловещей силе в истории человечества. Возвращавшиеся приносили с фронта дух победы, святости боевого товарищества. Люди, пережившие общую боль потерь и общую радость, ощущали личную ответственность за будущее страны. И жили надеждой, уверенностью в том, что после перенесенных жертв и страданий впереди их ждет новая жизнь. Верой в неограниченные возможности своей страны и каждого ее гражданина, их способности восстановить разрушенный агрессором. Решающие победы и мощь Красной Армии возвели СССР в ранг ведущей военной силы планеты, что открывало небывалые возможности для реализации самых смелых стратегических замыслов отстаивания собственного проекта после военного мира. Требовалось закрепить плоды военных успехов, не дать союзникам отстранить СССР от послевоенного урегулирования, создать пояс безопасности вдоль границы дружественных правительств от Балтики до Адриатики. СССР расширился территориально. Присоединились республики Прибалтики, Западная Украина, Западная Белоруссия, Молдавия, Тыва, юг Сахалина, Курильские острова. 29 июня будет подписан договор о присоединении к СССР Закарпатской украины Советский Союз, находившийся до войны в жесткой политической изоляции, с руководителями которого западные лидеры до 1941 года считали ниже своего достоинства даже общаться, становился, если уже не стал, сверхдержавой. Советское руководство ставило амбициозные исторические и геополитические задачи государства российского. СССР был в первую очередь военной сверхдержавой. Численность рабочей крестьянской Красной Армии, переименована в Советскую Армию в 1946 году, составляла в мае 1945 года 11,3 миллиона человек, а к февралю 1946 года 5,3 миллиона. На ее вооружение было 35 200 танков и САУ, 47 300 боевых самолетов, 341 500 орудий и минометов. СССР смог создать мощнейшую производственную научную и опытно конструкторскую базу, которая легла в основу нашего военно-промышленного комплекса. К 1945 году в систему советского ВПК входили 562 военных завода и 98 научно-исследовательских институтов и опытно-конструкторских бюро, на которых в общей сложности работали 3,5 миллиона человек, что составляло почти 15% от всех занятых в народном хозяйстве страны. Эта мощная военная сила способна была решать практически любые боевые задачи. И дело было не только в цифрах. У нас была великая армия. Бойцы, командиры и политработники были полны энтузиазма, горели желанием как можно лучше выполнить задачу. К этому времени мы уже имели хорошо подготовленные офицерские кадры, обладавшие богатейшим боевым опытом», напишет маршал Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский. «Общевойсковые командиры научились в совершенстве руководить подразделениями, частями и соединениями в различных видах боя. На высоте положения были и командиры специальных родов войск — артиллеристы, танкисты, летчики, инженеры-связисты. А советский народ в достатке обеспечил войска лучшей к тому времени боевой техникой. Подавляющее большинство сержантов и солдат уже побывало в боях. Это были люди, обстрелянные, привыкшие к трудным походам. Советский Союз обладал огромным моральным авторитетом. В те дни все знали, кому человечество обязано в первую очередь своим избавлением от коричневой чумы. Кто реально одержал победу в войне, уничтожив львиную долю нацистских полчищ. Из 782 дивизий гитлеровской Германии и ее сателлитов, разгромленных в ходе Второй мировой войны, 607, из них 506 немецкие, уничтожила Красная армия, и 175 все остальные союзники вместе взяты. Факторы силы СССР суммировал Джон Гэддис. Поскольку он был частью Европы, его войска не могли быть выведены из Европы. Его командная экономика продемонстрировала способность поддерживать полную занятость, что не удавалось капиталистическим демократиям в предвоенные годы. Его идеология пользовалась широким уважением в Европе, поскольку коммунисты во многом руководили сопротивлением германцам. Непропорционально большая тяжесть, которую вынесла Красная армия при разгроме Гитлера, давала СССР моральное право требовать значительного, может даже преобладающего влияния на послевоенное устройство. У Советского Союза было еще одно преимущество. Он единственный из победителей, вышел из войны с проверенным руководством. На волне впечатляющих успехов Красной Армии Сталин чувствовал себя и не без оснований военно-политическим триумфатором, и он ни в коем мере не собирался сдавать кому-либо позиции на мировой арене, завоеванных ценой подвига всего народа и огромных жертв, которые понес войне Советский Союз. Информация к размышлению. Сталин Джугашвили Иосиф Виссарионович, 66 лет, член ВКПБ с 1901 года, председатель Государственного комитета обороны СССР, председатель Совета народных комиссаров, генеральный секретарь ЦК ВКПБ, верховный главнокомандующий вооруженными силами СССР, народный комиссар обороны, маршал Советского Союза. Родился в крестьянской семье в горе Тефлийской губернии. Воспитывался матерью, Переболел в детстве оспой и тифом, травмирована левая рука. Образование Сталин получил в Горийском духовном училище, а также в Тифлийской духовной семинаре, откуда был изгнан за революционную деятельность. Работал в Тифлийской физической обсерватории, член Тифлийского и Батумского комитетов РСДРП с 1901 года на нелегальном положении. До Октябрьская биография умещаются между семью арестами и пятью побегами из тюрьмы ссылок. Один из лидеров большевиков в Закавказе, член Русского бюро ЦК. Жизнь революционера выработала у Сталина расчетливость, осторожность, холодную рассудительность, жестокость, невозмутимость, самодисциплину, смелость, обостренное чувство опасности. В первом ленинском правительстве получил портфель наркома по делам национальностей, член Политбюро с момента его создания, член военных советов ключевых фронтов в годы Гражданской войны с 1922 года генеральный секретарь цК вКПБ одержал победу во внутрипартийной борьбе 1920-х годов и стал единоличным правителем ссср. Сталин подавил массовыми репрессиями реальную и потенциальную оппозицию, отбросил в сторону ленинский НЭП и провел насильственную модернизацию страны через формирование крупных коллективных хозяйств на селе и индустриализацию, создание тяжелой промышленности и военно-промышленного комплекса. В 1940 году возглавил правительство. С начала войны Сталин был единственным из лидеров Большой Тройки, кто руководил операциями своих армий. Первая супруга, Екатерина Семеновна Сванидзе, умерла от ТИФа. От второго брака сын Яков. Погиб в немецком плену. Вторая супруга, Надежда Сергеевна Алилуева, застрелилась. Дети от второго брака — Василий и Светлана. Заметно вырос морально-политический потенциал СССР. Это отмечали вашингтонские аналитики из разведки, управления специальных служб USS, полагавшие, что советский режим вышел из тяжелейших испытаний значительно окрепшим. Отмечали расширение социальной базы власти за счет привлечения к себе ключевых групп населения, которые по своим собственным соображениям будут заинтересованы в сохранении основ существующей советской системы. Речь шла о резком расширении новой номенклатуры и численности ВКПБ за счет военных, инженерно-технической и научной интеллигенции, что создавало в СССР новый правящий класс, составленный из людей наиболее необходимых для постоянного функционирования высокоцентрализованного индустриального государства. Прочная поддержка со стороны этих групп, мотивируемая частью их эгоистической заинтересованностью в существующем режиме, видимо, будет вносить большой вклад в стабильность режима власти. Кроме того, изменилось отношение к власти со стороны ранее враждебных и отчужденных слоев населения, крестьянства, интеллигенции верующих. Сама ВКПБ превратилась в массовую партию, заслужившую народный авторитет. Гордость от победы усилилась ощущением возвращения России на мировую арену в качестве великой державы, подтверждением ее исторической роли спасителя от угрозы азиатского и тевтонского порабощения. Этот настрой, отмечали эксперты УСС, отчетливо контрастировал с советским комплексом неполноценности изоляции межвоенного периода. Но ограниченность факторов силы тоже была налицо. За победу была заплачена запредельная цена. За 1418 дней войны, по официальным данным, наша страна потеряла 26,6 миллиона человек в фашистской машине истребления. Среди них погибшие, умершие, пропавшие без вести, не вернувшиеся из плена и гражданское население, преднамеренно истребленное на оккупированной территории и на принудительных работах в Германии. Нет семьи, которая обошла бы трагедия войны. Военные потери сторон были сопоставимы. Общие потери советских вооруженных сил – 8 миллионов 885 тысяч 400 человек, погибших, пропавших без вести в боях, умерших от раны болезней, не вернувшихся из плена, расстрелянных по приговору судов. Среди советских военнопленных, оказавшихся в немецких лагерях, погибло более 60%. Среди военнопленных из западных стран – 4%. Общие потери вооруженных сил СССР только в ходе освободительной миссии в Европе составили около 4 миллионов человек, из которых почти 1,1 миллиона убитыми. Больше всего наших воинов отдали свои жизни при изгнании врага из Польши свыше 600 тысяч человек, Чехословакии — 140 тысяч, Венгрии — 140 тысяч, Румынии — около 70 тысяч. В ходе освобождения немецкого народа от гитлеровского режима на территории Германии полегли почти 102 тысячи советских солдат и офицеров. Несопоставимы были потери советского мирного населения — 17,9 миллиона человек. Нацисты и их приспешники сознательно уничтожали советских людей, расстреливая гноя в концлагерях. А Советский Союз ничего подобного не делал в поверженной Германии союзных с ней странах, хотя о зверстах Красной Армии на Западе написаны тома. Более трех миллионов мирных советских граждан погибли от военных действий во фронтовых районах во время варварских массированных налетов вражеской авиации в блокадных городах от голода, болезни, обморожения. Экономическая цена войны для СССР была колоссальной. Создание гигантской военной машины могло произойти только за счет многих других отраслей народного хозяйства, прямо не связанных с войной. А были еще и чудовищные потери от немецкой оккупации. Молотов в 1945 году называл цифры Немецко-фашистские оккупанты полностью или частично разрушили и сожгли 1710 городов и более 70 тысяч сел и деревень, сожгли и разрушили свыше 6 миллионов зданий и лишили крова около 25 миллионов человек. Среди разрушенных и наиболее пострадавших городов имеются крупнейшие промышленные и культурные центры страны – Сталинград, Севастополь, Ленинград, Киев, Минск, Одесса, Смоленск, Харьков, Воронеж, Ростов-на-Дону и многие другие. Гитлеровцы разрушили и повредили 31 850 промышленных предприятий, на которых было занято около 4 миллионов рабочих и служащих. Гитлеровцы разорили и разграбили 98 тысяч колхозов, в том числе большинство колхозов Украины и Белоруссии. Они зарезали, отобрали и угнали в Германию 7 миллионов лошадей, 17 миллионов голов крупного рогатого скота, десятки миллионов свиней и овец. Только прямой ущерб, причиненный народному хозяйству и нашим гражданам, чрезвычайная государственная комиссия определяла в сумме 679 миллиардов рублей в государственных ценах. Информация к размышлению. Молотов, Скрябин, Вячеслав Михайлович. 55 лет. Заместитель председателя Государственного комитета обороны, заместитель председателя Совнаркома, Народный комиссар иностранных дел, член ВКПБ с 1906 года, профессиональный революционер. Не успел закончить экономическое отделение Санкт-Петербургского политехнического института. Шесть раз арестовывался, бежал из сибирской ссылки. Член Русского бюро ЦК большевиков в 1917 году. Работал председателем Совнархоза Северо-Западной области, Нижегородского исполкома, секретарем ЦК Компартии Украины. С 1921 года секретарь ЦК, с 1926 года член Политбюро ЦК ВКПБ. Один из основных творцов партийного аппарата – правая рука Сталина. Председатель Совета народных комиссаров СССР с 1930 по 1940 год. За это десятилетие ВПК страны вырос, по официальным данным, на 850%. Обвинялся в причастности к репрессиям. Женат Наполине Семеновне Жемчужиной, которая работала наркомом рыбной промышленности, когда в 1939 году оказалась в опале за связи с врагами народа. У них одна дочь. С мая 1939 года нарком иностранных дел вел переговоры о создании коалиции с западными державами, неудача которых привела к заключению пакта о ненападении с гитлеровской Германией. 22 июня 1941 года объявил о нападении Германии на СССР, закончив словами «наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». В 1942 году летал на бомбардировщике П-8 в Лондон и Вашингтон для переговоров с Черчиллем и Рузвельтом. Подписи Молотова стоят под всеми документами о создании антигитлеровской коалиции, итоговым совещанием Тагеранской и Ялтинской конференции. На восстановление разрушенного нацистами бросались все наличные силы и добавлялись все новые за счет демобилизуемых, репатриируемых и военнопленных. Постановлением ГКО о вывозе военнопленных с фронтов и направлении их на работу в промышленность от 15 мая 1945 года предписывалось НКВД СССР, товарищ Бире, направить для работы на предприятиях и стройках наркоматов в течение мая-июля 1945 года 1 миллион 250 тысяч военнопленных с фронтов. 16 июня было принято постановление ГКО о порядке отправки советских репатриантов с фронтовых лагерей и оборонно-пересыльных пунктов к месту постоянного жительства. Первое. Разрешить военным советом фронтом всех физически здоровых репатриантов направлять походным порядком до границ Советского Союза в приграничные сборно-пересыльные пункты для дальнейшего направления их по железной дороге до пунктов постоянного места жительства. Всех остальных репатриантов, не могущих следовать походным порядкам, женщин с малолетними детьми, детей до 15-летнего возраста, стариков, больных и ослабленных, перевозить до места постоянного жительства по железной дороге. вывести по железной дороге из фронтовых лагерей фронтовых сборно-пересыльных пунктов по месту жительства в СССР в июне, июле, августе, сентябре месяцах 900 тысяч репатриантов, не могущих следовать походным порядкам. Из них в июне 250 тысяч человек В июле — 250 тысяч человек, в августе — 200 тысяч человек, в сентябре — 200 тысяч человек. Разоренная страна по размеру экономики более чем в вчетверо отставала от Соединенных Штатов. В 1945 году ВВП в миллиардах долларов 1990 года США составлял 1474, а СССР — 343. За ними следовали Великобритания 331, Германия 310, Япония 144, Франция 101, Италия 92. Ограниченность экономических и военно-стратегических возможностей Советского Союза отчетливо осознавалась в Кремле. Ее видели в Вашингтоне. По оценкам Объединенного комитета по разведке у СССР имелись серьезные стратегические слабости А. Военные потери в производственных мощностях и человеческих ресурсах, общий низкий уровень развития, на устранение может потребоваться 15 лет. Б. Нехватка технических специалистов 5-10 лет. В. Отсутствие стратегической авиации. Г. Нехватка военно-морских сил 15-20 лет. Д. Плохое состояние железных дорог, оборудования и систем военного транспорта 10 лет. Е. E уязвимость основных промышленных центров, центров добычи и переработки нефти, а также железнодорожных узлов к стратегическим бомбардировкам. «Ж» — отсутствие атомной бомбы, 5-10 лет, возможно, меньше. «З» — сопротивление на оккупированных территориях. «И» — количественная военная слабость на Дальнем Востоке, особенно по части ВМС, 15-20 лет. Сложной оставалась ситуация на вновь присоединенных территориях. Советскому Союзу так и не удалось склонить западных союзников к признанию вхождения Эстонии, Латвии и Литвы в состав нашей страны. Все усилия советской дипломатии наталкивались на более или менее категоричные «нет», в лучшем случае на «потом». Это «потом» так никогда и не наступит. Запад не признает вхождение стран Прибалтики в СССР, а затем признает их независимость еще до официального распада Советского Союза в 1991 году. При Балтике, на Западной Украине, вовсю действовала антисоветское подполье, которое, как мы сейчас хорошо знаем, поддерживалось Запада. Для примера только одна записка Григорию Максимилиановичу Маленкову о политическом положении в Литовской ССР. Политическая обстановка в Литве в настоящее время характеризуется тем, что в республике широкие размеры приняли бандитизм, террор буржуазно-националистических и кулацких элементов против партийно-советского актива и сочувствующего советской власти населения, саботаж в проведении важнейших мероприятий советской власти. Размеры деятельности антисоветского националистического подполья в Литве и его вооруженных групп можно судить потому, что только с 1 июня по 25 июля 1945 года органами НКВД НКГБ Ликвидированы 162 хорошо вооруженные бандитские группы. Убито 2259 бандитов. Захвачено живыми 2353. Арестовано участников подпольных организаций и других антисоветских элементов 4133 человека. Легализовалось, явилось повинной бандитов и дезертиров, 17508 человек. В одном только Кауновском уезде, по неполным данным, в настоящее время... Оперирует 12 крупных банд. В этом уезде бандиты убили за последние месяцы 10 человек председателей сельсоветов, 4 представителя УКОМа и УИСПОЛКОМа, порторга Волости, 2 комсорга Волости, 11 работников властных советских организаций и так далее. Всего же по республике убито свыше 2500 человек актива, истребителей, работников НКВД, населения. В деревне в настоящее время сложилась такая обстановка, что партийные советские работники уездов и властей в сельские советы – опиленки, и хутора могут выезжать только в сопровождении хорошо вооруженной группы истребителей. Многие председатели сельских опиленковых советов в результате бандитского террора не могут работать и отсиживаются в властях. Некоторые председатели опиленковых советов больше связаны с бандитами, чем с советскими органами, а в большой группе сельских советов председателей нет совершенно. Можно с полной уверенностью сказать, что в доброй половине сел Литвы нет органов советской власти. Это только в Литве. В Западной Украине было куда хуже. Контуры будущей советской политической стратегии прорабатывались рядом специальных комиссий еще в годы войны. «Сталин не раз говорил, что Россия выигрывает войны, но не умеет пользоваться плодами побед», — подтверждал Молотов. «Русские воюют замечательно, но не умеют заключать мир. Их обходят, не додают. Моя задача как министра иностранных дел была в том, чтобы нас не надули». Советский Союз помышлял не столько об экспансии, сколько о создании таких геополитических условий, которые бы исключили возможность повторения кошмара Великой Отечественной, создали пояс невраждебных государств по периметру своих границ, дали бы СССР союзников в мире, где уже не первый век доминировали чаще всего враждебные нам западные державы, позволили бы мирно развиваться. Достигнутые на Ялтинской конференции договоренности, по сути, закрепляли за СССР его зону интересов в том виде, как они были обозначены в секретном протоколе к договору о ненападении с Германией 1939 года, и зона эта почти совпадала с границами Российской империи, без Польши и Финляндии. Кроме того, СССР присоединил часть Восточной Пруссии с Кёнигсбергом, ныне Калининградом. Присутствие частей Красной Армии в большинстве стран Восточной Европы, а также Восточной Германии и в Австрии служило для советского руководства дополнительным средством обеспечения влияния. Думали ли в Кремле о продвижении коммунистической идеи? Конечно, как на Западе думали о продвижении антикоммунистических идей. Вскоре во всем западном мире компартии и сторонники сотрудничества с СССР окажутся под большой угрозой. Но нельзя не признать. Москва вела себя весьма осторожно, поначалу даже не приступая к советизации тех стран, которые освобождала. Это будет позднее. В отношении занятых советскими войсками стран Восточной Европы стратегия Москвы заключалась в том, чтобы иметь там правительство независимое, но не враждебное. Планов советизации этих государств изначально не существовало. Классовые цели Компартии отодвигались на задний план. Один из руководителей советской внешней разведки Павел Судоплатов подтверждал, Берия и Голиков вообще не упоминали о перспективах социалистического развития Польши, Чехословакии, Венгрии Румынии. Социалистический выбор как реальность для нас в странах Европы был более или менее ясен только для Югославии. Мы исходили из того, что ТИТО, как руководитель государства и Компартии, опирался на реальную военную силу. В других же странах обстановка была иной. Вместе с тем мы сходились на том, что наше военное присутствие и симпатия к Советскому Союзу широких масс населения обеспечат стабильное пребывание у власти в Польше, Чехословакии и Венгрии правительств, которые будут ориентироваться на тесный союз и сотрудничество с нами. Своей важной задачей Москва на том этапе видела поддержку обеспечения участия во властных структурах тех сил, которые так или иначе ориентировались на СССР. В первую очередь речь шла, конечно, о главном классовом союзнике – коммунистах, которые во всех странах Восточной Европы, кроме Чехословакии, до фактического поглощения Германии, до войны действовали нелегально. Курс на достижение компромиссов и формирование коалиционных блоков с некоммунистическими партиями в реальной политической практике сочетались с открытым использованием силовых приемов для нейтрализации или подавления тех сил, которые отвергали сотрудничество с коммунистами и или занимали открыто антисоветские позиции. Имело место совмещение насильственного натягивания советского пиджака на освобожденные страны с безусловным ростом социалистических настроений и социальной базы для режимов народной демократии. И советизацию вовсе даже не начинали проводить в ряде государств, которые были заняты Красной Армией, но где для этого не просматривалось предпосылок – Финляндии, Норвегии или Австрии. Опыт сотрудничества с западными странами воспринимался в Кремле как неоднозначный. На одной чаше весов лежали политическое и военное взаимодействие в годы войны, союзнические конференции, совместные усилия по созданию ООН, ланд лис На другой традиционное взаимное недоверие, очевидное стремление союзников переложить именно на СССР в годы войны основные тяготы боевых действий, их нежелание учитывать советские интересы в Восточной Европе. Существовал и культурно-цивилизационный разрыв, связанный с комплексом англоамериканской исключительности и превосходства, убеждения в цивилизаторской миссии англоязычных народов по отношению к остальному миру, включая полуварварскую Россию. Ясно, что в Кремле вовсе не были очарованы западными союзниками и не могли полностью доверять их слову. Переписка Сталина с западными коллегами становилась все более сухой и сугубо официальной. Он все реже вмешивался в подготавливаемые молотовым тексты. Вместе с тем в Кремле были настроены на продолжение партнерства с Западом после войны. «Нам было выгодно, чтобы у нас сохранялся союз с Америкой», — подтверждал Молотов. «Это важно было». Громыко свидетельствовал, у советского руководства и лично у Сталина оставалось твердое намерение продолжать сотрудничество с западными державами, союзницами по антигитлеровской коалиции, включая и Англию. К этому подталкивал хотя бы чистый прагматизм. Во-первых, такое партнерство представлялось реальным способом предотвратить возрождение германской и японской угрозы. Во-вторых, оно создавало институциональные рамки для легитимации новых советских границ и зон влияния. В-третьих, США рассматривались как, возможно, единственный внешний источник экономической и финансовой помощи, в которой так остро нуждалась разрушенная страна, и которой мы так и не дождались. Наконец, партнерство с лидерами Запада обеспечивало признание Советского Союза до войны изгоя в мировой системе в качестве вновь возникшей великой державы. «Послевоенной целью Сталина, безусловно, являлось обеспечение для России безопасности в интересах восстановления страны, и это означало необходимость обеспечения периода экономической стабильности, что, в свою очередь, означало необходимость обеспечения дружественного отношения со стороны Америки», пишет американский историк Сьюзен Батлер. Советский Союз активно готовился к войне с Японией и не вынашивал никаких агрессивных планов в Европе. Разрушенной, разоренной, опустошенной стране не было ни малейшего смысла ввязываться в военные авантюры против союзников. Через несколько дней после победы, как сообщал Штименко, Сталин вызвал руководство Генштаба и приказал продумать и доложить соображения о параде вознаменовании победы над гитлеровской Германией. «Нужно подготовить и провести особый парад», — сказал он. «Пусть в нем будут участвовать представители всех фронтов и всех родов войск». Хорошо бы также по русскому обычаю отметить победу за столом, устроить в Кремле торжественный обед. Пригласим на него командующих войсками фронтов и других военных по предложению Генштаба. Обед не будем откладывать и сделаем его до парада. На другой день в Генштабе закипела работа. Были созданы две группы. Одна вместе с главным политическим управлением готовила списки лиц, приглашаемых на торжественный обед, а другая всецело занялась парадом. Программу парада подготовили оперативно. Генштаб просил два месяца на его подготовку. Главной причиной такой задержки — полное отсутствие парадной формы у потенциальных участников парада. Не до нее было четыре года. И те же четыре года не было и строевой подготовки. «Как мы и не прикидывали, получилось, что на подготовку парада нужно не менее двух месяцев», — писал Штеменко. Срок этот диктовался главным образом необходимостью пошить более 10 тысяч комплектов парадного оммундирования. Ведь на фронтах, да и в тылу о нем и думать забыли. Ни у кого такого обмундирования, конечно, не сохранилось. Следовало также хотя бы немного потренировать людей в хождении строем. Этим тоже не занимались 4 долгих года. «24 мая, как раз в день торжественного обеда, мы доложили все это Сталину», — продолжал Штеменко. Наши предложения он принял, но со сроками подготовки не согласился. Парад провести ровно через месяц. 24 июня распорядился Верховный и дальше продолжил примерно так. Война еще не кончилась, а Генштаб уже на мирный лад перестроился. Потрудитесь управиться в указанное время. И вот что еще. На парад надо вынести гитлеровские знамена и с позором повергнуть их к ногам победителей. Подумайте, как это сделать. А кто будет командовать парадом и принимать его? Мы промолчали, зная наверняка, что он уже решил этот вопрос и спрашивает нас так для проформы. К тому времени мы уже до тонкости изучили порядки вставки и редко ошибались в своих предположениях. Не ошиблись и на сей раз. После паузы Верховный объявил. «Принимать парад будет Жоков, а командовать Рокосовский. Днем 24 мая состоялось вручение маршалам Коневу, Мулиновскому... Толбухину, Рокоссовскому, Орденов Победа, а Георгию Константиновичу Жукову, Второго Ордена Победа. Ну а потом был государственный прием. Авиаконструктор Александр Сергеевич Яковлев рассказывал, сплошной вереницей проезжали подаркой аркой Боровицких ворот машины с приглашенными на правительственный прием. Мне часто приходилось бывать в Кремле, но на этот раз я ехал туда как будто впервые. Последний прием был здесь как раз перед войной, 2 мая 1941 года, и вот мы вновь после четырехлетнего перерыва собрались в парадной форме, счастливые, гордые нашей победой. Полный состав участников приема восстановить не удалось. «Это кажется немыслимым, но на сегодняшний день мы даже не имеем полного списка приглашенных», утверждает Сергей Девятов, профессиональный историк, много лет проработавший в ФСО и облазивший там все архивы. «Известно, что позвали на прием всех командующих фронтами, а также особо отличившихся военачальников в ранге генералов, плюс высшее партийное руководство. По моим подсчетам, всего было человек 300. Кого-то на прием звал лично Сталин. Приглашения печатались только для членов Государственного комитета обороны, но ни одно из них не сохранилось. Остальные проходили просто по спискам, которые тоже не сохранились. Это какая-то мистика. Прием состоялся в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Даже трудно себе представить тот дух, который витал в прославленном зале, где впервые собрались командиры Великой Победы. Столов было много, местами они стояли почти вплотную друг к другу. Гости расселись на красных креслах и на стульях в белых чехлах, которые по случаю приема принесли из всех залов Большого Кремлевского дворца. Начало торжества с волнением ждали и полководцы, и артисты. «В Георгиевском зале накрытые столы, украшенные цветами», — заметил Яковлев. Ровно в 8 вечера в зале появились руководители партии и правительства. Как взрыв, потрясли своды древнего Кремлевского дворца оглушительные овации и крики «Ура!». Они, кажется, длились бы бесконечно. За столом президиума разместились Сталин, Молотов, Ворошилов, Жданов, Хрущев, Каганович, Андреев, Микоян, Шверник, Берия, Маленков, Булганин и Вознесенский. Когда постепенно зал утих, маршалы Советского Союза были приглашены за стол президиума. Они поднялись со своих мест в разных концах зала и один за другим, под аплодисменты, прошли к столу, за которым сидели руководители партии и государства. Все с восхищением смотрели на полководцев. Вечер открыл и продолжал вести Молотов. Он традиционно был тамадой на довоенных застольях и на всех приемах в ходе союзнических конференций военных лет. За главный стол Молотов пригласил маршалов Жукова, Конева, Буденова, Тимошенко, Рокоссовского, Малиновского, Толбухина, Говорова, адмирала флота Кузнецова, главного маршала артиллерии Воронова, главного маршала авиации Новикова. Фотографий и звукозаписи не было, но вела стенограмма. Она была сильно обработана для газетной публикации, в первую очередь Молотовым, а затем и самим сталиным Но сохранился и оригинал стенограммы. И не запрещалось рисовать. Наиболее известной стала картина «За великий русский народ» кисти заслуженного деятеля искусств УССР Михаила Ивановича Хмелько, за которую он в 1948 году получит сталинскую премию второй степени. Отмечали интенсивно. Стенографическая запись зафиксировала 31 тост, из них 5 принадлежали Верховному Главнокомандующему, в которых речь шла о 45 человеках. В газетном отчете осталось 28 здравец, и из них только 2 сталинские с упоминанием 31 человека. «Раздался звонок председательствовавшего Вячеслава Михайловича Молотова», запомнил Яковлев, и в наступившей на какой-то мягтешине он провозгласил тост. Первый тост я предлагаю в честь бойцов и командиров, красноармейцев и краснофлотцев, офицеров, генералов и славных маршалов, но прежде всего в честь того, кто руководил всей борьбой советского народа и привел к великой победе, невиданной в истории, любимого вождя товарища Сталина. Второй бокал Молотов поднял за великую партию Ленина Сталина и за ее штаб Центральный комитет. Затем Тамада переключил внимание на гостей из Польши. За четыре дня до этого в Москву прибыл эшелон с углем, подарок от польских горняков. Его доставила делегация, возглавляемая председателем профсоюза польских горняков, Щесняком. Молотов предложил выпить за демократическую дружественную Советскому Союзу Польшу, выразив надежду, что советско-польская дружба станет примером и для других славянских народов члены польской делегации в живописных костюмах Штименко подошли к столу президиума и хором спели какую-то польскую заздравную песню. Сталин выслушал и произнес в газетном отчете этого нет за настоящую рабочую дружбу, которая сильнее всякой другой дружбы, за горняков наших и ваших. Далее молотов заметил, что среди участников торжества не было михаила ивановича калинина, который должен теперь особенно заботиться о своем здоровье. всесоюзный староста, который приближался к своему 70-летию, был действительно серьезно болен. В конце апреля Политбюро предоставило ему отпуск для лечения, и он отбыл отдыхать на юг. Предлагаю выпить за здоровье одного из славных представителей русского народа, старейшего члена Центрального комитета большевистской партии, председателя Президиума Верховного Совета СССР. Здесь Сталин позволил себе вновь вмешаться. За нашего президента, за Михаила Ивановича Калинина. Не успели сесть, как слово взял Сталин. «Разрешите поднять бокал за здоровье нашего Вячеслава, за руководителя нашей внешней политики. Имейте в виду, что хорошая внешняя политика иногда весит больше, чем две-три армии на фронте. За Вячеслава Михайловича Молотова, за руководителя нашей внешней политики, за нашего Вячеслава». Тамада оказался единственным, кого на приеме 24 мая назвали безотчество. После этого Молотов вновь взял бразды правления в свои руки. «Разрешите мне быть кратким, когда я буду касаться заслуг командующих войсками Красной Армии. Все вы понимаете, что я должен начать с командующего Первым Белорусским фронтом маршала Жукова. Мы помним Жукова в защите Москвы. Мы помним Жукова в защите Ленинграда. Все знают маршала Жукова как освободителя Варшавы. Все помнят о том, что под руководством маршала Жукова наши войска ворвались в фашистское логово Берлин и водрузили над ним Знамя Победы. За здоровье маршала Жукова! Гости откликнулись на здравицу горячей овации. Сталин подхватил Далой гитлеровский Берлин! Да здравствует Берлин Жуковский!» Эти слова вызвали смех и аплодисменты в зале. В газетном отчете слов о Берлине Жуковском не будет. После этого Молотов продолжил тост за других командующих фронтами. За командующего Первым украинским фронтом Конева. Он громил немцев на Украине и освободил своими войсками чехословацкую столицу Прагу. Его войска вместе с войсками маршала Жукова брали Берлин. За командующего Вторым Белорусским фронтом Рокоссовского. За маршала, которого мы знаем по битвам под Сталинградом, сделавшим исторический поворот в нашей войне, которая освободил от немецких фашистов Данцик и взял город Штетин, один из крупнейших городов Северной Германии. Затем за маршала Говорова, сломившего немецко-фашистскую блокаду Ленинграда и разгромившего немцев под Ленинградом, освободившего столицу Эстонии Талин и вернувшего Советскому Союзу город Выбор. За Малиновского, он прошел с боями по нашему югу, докончил освобождение многострадального Ростова и освободил столицу Венгрии и Будапешт. За Толбухина. Со своими войсками дальше всех прошел по югу, освободив Болгарию, взял Вену. «Маршал Василевский сегодня отсутствует по болезни!» Молотов сделал паузу и добавил. «Он своими войсками взял одну из цитаделей германского фашизма Кёнигсберг». Молотов слукавил, сказав, что Василевский отсутствует на приеме по болезни. Сделал он это в целях конспирации. Василевский отбыл готовить войска к войне с Японией, привлекать к этому внимание было нельзя. Потом были тосты за маршала Мирецкого, за генералов армии Багромяна и Еременко. «Нельзя сказать, что тосты следовали один за другим. Довольно длительные промежутки отделявшие один тост от другого заполняла программа превосходного концерта», — замечал Штеменко. Перед собравшимися выступали тоже взволнованные торжественностью происходившего прославленные солисты Большого театра Ирина Масленникова, Алексей Иванов, Галина Уланова и Ольга Лепешинская, Максим Михайлов, Марк Рейзен, Валерия Барсова, Наталья Шпиллер, Вера Давыдова. Оживляли обстановку также хор Пятницкого, ансамбль Моисеева и, конечно, краснознаменный ансамбль песни и пляски под руководством Александрова. Пища духовной ничем не уступала и пища, расставленная на столах. С меню постарались. Полагаю, собравшиеся за столами это заслужили. После командующих фронтами Молотов не оставил без внимания заслуженных военачальников Красной армии – Ворошилова, Буденова и Тимошенко. А затем Тамада попросил присутствующих налить бокалы полнее, поскольку намеревался чествовать моряков. Он предложил здравиться за народного комиссара военно-морского флота Кузнецова, адмирала флота Исакова и за командующих флотами Балтийского адмирала Трибуца, Черноморского адмирала Октябрьского, Северного адмирала Головко, Тихоокеанского адмирала Юмашева. Сталин дополнил эту здравицу, пожелав адмиралу Юмашеву успеха в возможной войне. Эта реплика, естественно, не вошла в газетный отчет по той же причине соблюдения секретности в отношении предстоявшей войны с Японией. Затем настал черед маршалов родов войск. В газетах были упомянуты три фамилии – главного маршала артиллерии Воронова, главных маршалов авиации Новикова и Глованова. Но из стенограммы явствует, что Молотов назвал также маршалов авиации Фалалеева, Ворожейкина, Астахова, Живоронкова, Худякова, маршалов бронетанковых войск Федоренко и Ротмистрова, маршала артиллерии Яковлева, маршала инженерных войск Воробьева и маршала войск связи Пересыпкина. Молотов особо выделил генеральный штаб Красной Армии, подняв бокал за его начальника генерала армии Антонова и начальника оперативного управления Штеменко. В газетном отчете Штеменко не упомянут. Заключительный раунд «Здравец» посвящался членам Государственного комитета обороны ГКО, а также военных советов фронтов и армии, которые отвечали за политическую работу в войсках молотов сам заместитель председателя госкомитета обороны предложил тост в честь гко и руководителей делоснабжения красной армии во время великой отечественной войны тем боевым оружием которым разгромлены на полях сражений враг и его союзники тамада последовательно называл фамилии членов государственного комитета обороны довольно подробно рассказывал о тех областях которые те курировали В завершении Молотов провозгласил тост за здоровье всех присутствовавших и, прежде всего, за здоровье товарища Сталина. В газетном отчете этого тоста Молотова нет, а здравицы в адрес членов ГКО заметно более лаконичны. Последнюю застольную речь произнес далеко за полночь сам Сталин. Это было известное слово о русском народе. Речь Сталина постоянно прерывалась шквалом оваций, поэтому короткий тост занял чуть ли не полчаса. Вот как его напечатали газеты. «Товарищи, разрешите мне поднять еще один последний тост. Я хотел бы поднять тост за здоровье нашего советского народа и прежде всего русского народа». Бурные продолжительные аплодисменты крики «Ура!».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 В первых абзацах правка была небольшой, редакторской. Так Сталин заменил «я пью за» на грамматически неправильное «я поднимаю тост за». Тост — речь, поэтому его нельзя поднять. Но концовка изменилась сильно. В оригинале она звучала так. Но русский народ на это не пошел. Русский народ не пошел на компромисс. Он оказал безграничное доверие нашему правительству. Повторяя, у нас были ошибки, первые два года наша армия вынуждена была отступать. Выходило так, что не овладели событиями, не совладали с создавшимся положением. Однако русский народ верил, терпел, выжидал и надеялся, что мы все-таки с событиями справимся. Вот за это доверие нашему правительству, которое русский народ нам оказал, спасибо ему великое. За здоровье русского народа. Бурные, долго не смолкающие аплодисменты. Как видим, за столом Сталин был более самокритичен, чем в официальной версии. Такого подъема духа в кремлевских стенах не было никогда. Молотов через много лет скажет, «Выдержал наш строй, партия, народы наши, прежде всего русский народ, который Сталин назвал наиболее выдающейся нацией всех наций, входящих в состав Советского Союза. И в этом не было проявления великодержавного шовинизма, а была историческая правда». Кто-кто, а Сталин разбирался в национальном вопросе и правильно назвал русский народ той решающей силой, которая сломала хребет фашизму. Сталин, как никто, понимал великое историческое предназначение и тяжелую миссию русского народа. То, о чем писал Достоевский, что ко всемирному всечеловеческому объединению народов сердце русское может быть более других предназначено. На картине Дмитрия Нолбандяна Торжественный прием в Кремле 24 мая 1945 года участники изображены спускающимися с лестницы Большого Кремлевского дворца уже после приема. Довольные. За сталиным Молотов, Ворошилов, Микоян и отсутствовавший Каленин. Пожалуй, ни одно из выступлений Сталина не вызывало такого потока комментариев. От восторженных до злобных и извительных. Не буду ввязываться в спор. На мой взгляд, ничего сверхъестественного не произошло. Сталин ранее многократно провозглашал здравиться всем, наверное, без исключения народом СССР. Роль русского народа тоже не отрицал. Даже в гимне пелось «Союз нерушимый, республик свободных сплотила навеки Великая Русь». Когда было более уместно сказать доброе слово о русском народе, как «не в этот день», «день празднования Великой Победы» и извиниться перед ним». А 31 мая в доме приемов НКИТ на Спиридоновке Был прием для дипломатического корпуса, который в мемуарах описал Громык. Атмосфера ликования светлой надежды на верное будущее человечества царила в особняке среди участников дипломатического приема, который советское правительство устроило 31 мая 1945 года по случаю победы над фашистской Германией. Мне вместе с другими гражданскими военными лицами посчастливилось присутствовать на этом приеме, который прошел без речи и тостов, однако торжественность момента, радость Великой Победы ощущалась в любом разговоре, настроение создавала общая обстановка и казалось, будто слышишь чарующие звуки чудесной музыки. Такими прекрасными остались в памяти дни Великого Всенародного Торжества.